Как твое мнение? Леонов на это пойдет без оглядки. А вот этот не Он производит впечатление мелкого авантюриста. Не стал бы шпионом, стал бы фальшивым монетчиком или просто вором. Так может, на этой струне его и сыграть? — Это надо тщательно взвесить, — сказал Аксенов. Я еще поговорю с ним. Узнал, кто делал документы? Оба показали, что некто Щукин. А подробнее? Леонов ничего о нем не знает. А это я еще не спрашивал. Спроси. Узнай, что он за человек этот Щукин. Как себя ведет? Пользуется ли уважением и доверием немецкого начальства? Словом, узнай, все, что можно. Постараюсь. В течение всего дня Аксенов попеременно допрашивал Леонова и Зилова, незаметно подводя их к мысли о существовании какой-то пока для них неясной возможности заслужить пощаду. И только к концу дня им было сделано конкретное предложение. Леонов согласился мгновенно. С Зиловым пришлось повозиться. И поэтому вечером в час расписания их связи с Сатурном, пока один Леонов под присмотром Аксенова и Радиста, обливаясь потом, зашифровал и отстучал на ключе пять слов. — Ничего нет, ждите, привет, Зилле. Спустя несколько минут он принял ответ. — Желаем успеха, доктор. Леонов передал Аксенову радиограмму и жалко улыбнулся. Доктор на посту. К утру предложение Аксенова принял Зилов. Там же на 42-м километре были подобраны две стоявшие рядом неприметные дачи. В одной поселились Леонов, Зилов, вместе с ними Аксенов и радист Привальский. На соседней даче круглосуточно дежурили оперативные работники, имевшие возможность знать все, что происходит на соседней даче в любой из ее комнат. В следующий вечер Зилов зашифровал, а Леонов передал по рации сообщение, которое дал максимов Окончательно обосновались. Место очень удобное, возле самой московской Рязанской железной дороги. Видимо, ее из окна. И обзаводимся полезными знакомствами. Леонов познакомился с девушкой, работающей диспетчером на железнодорожной станции. Постараемся ее использовать для получения информации. Сегодня в сторону Москвы прошел состав из 49 платформ. На каждой были подвиги, укрытые брезентом Катюши, и при них боевые расчеты по 10-12 человек. Привет, Зилли. Доктор был принят спустя полчаса. В это время Аксенов пристально наблюдал за своими подопечными. Леонов хихикал, делал вид, что ему страшно весело дурачий доктора, но было видно, что он нервничает явно побаивается Зилова. А тот, наоборот, был молчалив, необъяснимо спокоен и сосредоточен в каждом своем движении. Вот сейчас продолжалась его ничем не нарушенная деятельность, и вообще с ним ничего не случилось. В эфире появились позывные Сатурна, и Леонов начал записывать ответ доктора. Рады, что вы обосновались. Знакомство одобряем, но нужно быть очень осторожными. Девушку Леонова вербуйте в глухую, она пока не должна знать, кто вы. Позже сами по обстоятельствам решите вопрос об открытой вербовке. Но еще раз, будьте предельно осторожны. Информация о поезде ценная, но всегда старайтесь к большей конкретности. Например, номер части, конечный пункт следования поезда и тому подобное. Желаем успеха, доктор. При расшифровке ответной радиограммы между Зиловым и Леоном возник спор. Зилов доказывал, что вместо слова «старайтесь» было слово «стремитесь». Эж по смыслу видно, если уж он явно входил в роль.